Глава 23. Исцеление души. «Райан, мама с папой подбросили меня сюда, и я беспокоилась, потому что знала только то, что тебя стукнуло электричеством, а мои сёстры сказали, что раз тебя держат в больнице, у тебя поджарились мозги». Челли подтащила скрипящий стул для посетителей к кровати Райна. «Ну, пожалуй, я предоставлю тебе составить собственное мнение». «Хм, насколько сильно поджарились мозги у Райана!» Отец встал и потянулся. Когда он уставал, у него под глазами появлялись темные круги. «Я вернусь через час. Райан, контактные линзы на прикроватном столике». Славные линзы, без грамма металла. Никогда в жизни Райан не думал, что будет так им радоваться. Челли взволнованно сжимала кулачки на голых коленках, ожидая, когда отец Райна уйдет. «Райан, ну что произошло?» «Вчера вечером телефон сначала затрещал, а потом умолк. А сегодня утром твоя мама позвонила моему папе и сказала, что кто-то вломился в дом и пытался тебя убить. А потом она интересовалась, знают ли мои родители, где была мисс Госсмер, когда все это происходило. И они сказали «да», она пришла к ним на ужин. А потом была жуткая ссора. Я даже слышала твою маму, хотя она была на другом конце провода». Она думает, что это мисс Госумер. Райан оскорбился, представив идиотскую картину, как слабоумная мисс Госомер вламывается к ним в дом, вырывает провода и бросается тострами. Ну, потом я слышала, как они это обсуждали. Все забыли, что я рядом, и, похоже, твоя мама рассказала о том, что у меня был приступ астмы, и мисс Госсемер пыталась меня убить, усилив приступ. А потом она заявила, что целых два дня раскапывала прошлое мисс Госомер. Что? То? Да. Смотрела записи и все такое. И мой папа сказал, что это не доведет ее до добра. Она сказала, что у мисс госмер давно проблемы с головой, и ее нельзя подпускать к детям. Райан покраснел. После тогдашней ссоры его мама не убежала бросать тень на Соло Паладина. Она вышла на бой с мисс Госомер, вооруженная только обрывком правды и кучей недоразумений. Она на его стороне. Как это прекрасно, безумно и... Наверное, незаконно. Мисс Госсомер потеряла ребенка, а потом у нее случился нервный срыв, и она начала воровать детей у других людей рядом с магазинами. А потом ее поймали, когда она вела ребенка по дороге вдоль канала. Так, стой! Чили, ты хочешь сказать, что она потеряла ребенка? Ты знаешь, как это произошло? Чилли нахмурилась. Он умер. Нет, у утонул. После того, как позвонила твоя мама... «Мои родители начали беспокоиться, что она утопила его, потому что была не в себе, и они ей больше не доверяют. Райан, и они больше не подпустят ее ко мне. Я так люблю твою маму, люблю ее, и на Рождество я куплю ее книжки на подарки всем-всем-всем, даже тебе, Райан. Надеюсь, ты не возражаешь?» «Челли...» Райан уставился на нее, открыв рот, когда факты сложились воедино, как части механизма. Я знаю, что случилось с ребенком мисс Госсомер. Она его не убивала. Это сделали ангелы-колодца, наши предшественники 50 лет назад. Вот почему она так разволновалась на вечеринке у Латимер Стоунов. Она же услышала, как ты транслируешь мысли Донны. А потом увидела, что Джош сделал с лампами. Те, кто убили ее ребенка, наверняка обладали такой же силой, как и мы. И она все поняла. Вот почему с тех пор она шпионит за нами и пытается поймать на горячем. Вот почему она нас так ненавидит. Но она не могла покушаться на тебя вчера вечером, Райан. Она весь вечер была у нас. Конечно, это была не она, это был Джош. Джош? Райан рассказывал Челли о событиях вчерашнего вечера и видел, как ее лицо словно сдувается. Может, Может, на самом деле он не хотел убивать твою маму, а? Может, он... «Просто хотел напугать её?» «Да, он хотел напугать её. Разумеется, ты испугаешься, если погаснет свет, всё в комнате начнёт взрываться и нападать на тебя, правда? Тогда ты побежишь к двери, схватишься за ручку и... Вот! Джо что-то сделал с дверными ручками, что-то, что он не делал с другими предметами. Я думаю, он зарядил их статическим электричеством, чтобы они могли убить того, кто к ним прикоснётся». Может, я выжил только потому, что он не успел обработать все ручки как следует, и его не очень беспокоила дверь в гостиную, а я дотронулся до нее. Если бы я не успел к входной двери вовремя... Повисло мрачное молчание. А твоя мама в порядке? Она не пострадала. Им с отцом разрешили поспать в больнице, пока мне не станет лучше. Она, наверное, в безопасности, пока мы тут. Но каждый раз, когда она уходит в магазин, я начинаю думать... Что, если Джош подстерегает ее за углом? Что, если он повредит двигатель или тормоза? А мы не можем предупредить ее? А что мы ей скажем, а? Что я ей скажу? Не приближаться к металлическим предметам? Угу. И так уже все думают, что у меня сотрясение мозга. Это колодец заставляет Джошу так поступать, да? — сдавленно спросила Челли. «Колодец позволяет ему это делать, так точнее», — мрачно пробормотал Райан. «И он становится все более сильным, а значит, и дух колодца тоже. Может быть, каждое желание, которое мы осуществили, делало его сильнее». «Тогда? Тогда мы должны отменить эти желания и ослабить его, да?» Райан открыл рот, собираясь сказать, что у них нет ни единой причины думать, что это сработает, и понял, что у них нет ни единой причины считать, что это не сработает». «Ты имеешь в виду попытаться помочь желателям, как ты говорила раньше?» «Да. И потом, когда Джош не будет до такой степени во власти духа колодца, мы поговорим с ним и утихомирим его. А еще нам в любом случае надо быстро помочь Уиллу. Ты же сказал, что дух колодца хочет, чтобы он убил себя, когда будет ехать на мотоцикле. И Уилл недалеко. Он здесь, в больнице». «Челли, он же никогда раньше нас не видел». «Если мы заявимся к нему и начнем рассказывать, что ему делать со своей жизнью, он подумает, что мы чокнутые». «Нет, не подумает», — Челли порозовела. «На самом деле он довольно милый». Челли с пользой провела утро. Явившись к девяти утра и обнаружив, что Райан еще спит, она нашла комнату отдыха медсестер, увидела там схему, какие пациенты в каких палатах лежат, и просочилась в палату вилла». Челли краснела, рассказывая свою историю. Может быть, после того, как у нее возникли серьезные проблемы, она начала меньше беспокоиться насчет будущего. Райан выяснил, что после конца света останутся кукурузные хлопья. Может, Челли тоже поняла, что после крупных проблем жизнь продолжается? Хорошая работа, Челли. Райан осторожно сел, отодвинув одеяло и потянулся за контактными линзами. «Давай попробуем проскользнуть к нему и поговорить, пока мой папа не вернулся». Уилл лежал в небольшой шестиместной палате. Занята была только еще одна кровать, но мужчина на ней, судя по всему, спал. Увидев Челли, Уилл просиял. Райан заметил темные круги у него под глазами, как будто он не досыпал. «Челли, это твой пострадавший друг?» Уилл бросил взгляд на Райана, и на его лице отразилось легкое замешательство. Может, он вспомнил, что Райан был в кафе? Райан присел на край кровати и почувствовал, как на нервной почве сводит желудок. Он привык видеть Вилла Рютерса на расстоянии и слышать его мысли. Вблизи Вилл выглядел намного больше, взрослее и более... настоящим. Да, с ним все в порядке. Его мозги не поджарились. Как твоя селезенка? Пока не ясно, Вилл скорчил гримасу. Врач придет попозже. Уиллу придется оставаться тут, пока у него селезенка не лопнет, — сценическим шепотом добавила Челли. «На случай, если она лопнет, а не пока, — ухмыльнулся вил вряд ли это случится, просто я под наблюдением. Говорят, скорее всего, уже сегодня смогу уйти». «О, ты уже кое-что сделал? Круто. А можно мне почитать?» Челли схватила несколько листков с каракулями, валяющихся на кровати. «Конечно, да», — Вилл взглянул на Райана. Чели дает мне домашнее задание, чтобы я не умер со скуки». «Ну, он рассказал мне о двух происшествиях, оба были связаны с Харлеями, и теперь Вилл думает, что мотоцикл точит на него зуб». «Хм, и он так смешно рассказывал. А я сказала, что ему надо записать это, отправить в газету или журнал». Челли отошла в дальний конец палаты, чтобы почитать. Но ее тонкие бледные губы тихо двигались, пока она листала страницы и время от времени хихикала. Вил наблюдал за ней с нежностью, отчего его лицо становилось не таким вялым, как обычно. «Учили такой оригинальный взгляд на мир. Я могу слушать ее часами. Я просто сходил тут с ума, когда она пришла и сказала, что прочитала в газетах о несчастном случае. Я провел в больнице два дня без посетителей, книг и сна». Рэн вспомнил, как вил беспокоился о своей матери, и удивился, почему она не пришла навестить его. Может быть, она и правда не простила сына за то, что он обзавелся мотоциклом? «Мне так жаль, что с тобой случилось несчастье», — пробормотал Райан. «Да, давай погорюем о моем Харлее». Упоминание Харлея прозвучало излишне небрежно, и в улыбке Уилла угадывался испуг, как будто он не был уверен, можно так говорить или нет. «Тебе нравятся мотоциклы?» «Да, вроде того», — Райан вспомнил о своей необъяснимой зависти к Джошу, оседлавшему байк. «Только я не уверен, что хочу мотоцикл. Понимаешь, мне бы просто хотелось, чтобы меня называли байкер Райан». Воцарилось молчание, во время которого Райан не осмеливался взглянуть на Уилла. «Знаешь, что забавно?» — наконец произнес Уилл, и Райан обрадовался, что его голос все еще звучит естественно и дружелюбно. Никто никогда не рассказывает, что когда едешь на мотоцикле, износ носа течет. Имею в виду, в кино все эти парни в кожаных куртках соскакивают с мотоциклов, и никто из них не сморкается в рукав. О, звучит любопытно. Да. Уилл удрученно склонил голову на бок и вытянул руки и ноги. Да. пробормотал он, на этот раз тише, как будто разговаривал сам с собой. Байкер Уилл. Он вздохнул и прижал ладони к глазам. «Все равно я не могу позволить себе содержать Харлей. Я пропустил столько рабочих дней. Не смогу платить и за Харлей, и за новую квартиру. Мне и так нелегко приходится. Лучше продать мотоцикл и вернуться к маме. Она будет счастлива». «Нет-нет-нет!» Челли выкатилась из дальнего угла палаты и запрыгала в изножья кровати, сердито улыбаясь. «Не делай этого». «Ну да, тебе надо продать мотоцикл, но нельзя возвращаться к маме». «Потому что я заполучила твою статью, и я тебе ее не отдам. Ха-ха!» «Челли, единственная причина, почему я снял квартиру, то, что мама не потерпела бы мотоцикл у себя в доме». Но, может быть, ты потому и обзавелся мотоциклом, что тебе надо было съехать от мамы, и она не пришла проведать тебя в больнице?» «Это ужасно! И в любом случае, ты написал хорошую статью, правда хорошую, и я собираюсь отправить ее в серебряное крыло». «И ты мне не помешаешь, ха-ха!» Это была новая Челли. Челли с незнакомой, напористой игривой уверенностью. Вилл улыбался, смеялся и покорялся. Он пообещал пока ничего не говорить матери, если только Челли позволит ему перечитать статью и кое-что поправить, прежде чем она куда-то ее отошлет. «Да. И когда выйдешь из больницы, пожалуйста, доставь эту записку», — добавила Челли, когда они уходили. «Это...» в Элмфорде, недалеко от Криводыра. Чили вырвала листы записной книжки Уиллы и что-то было на нем. Там живет милая леди. Она не выходит из дома. Райан помогает ей ухаживать за садом, а в среду мы пойдем к ней на чай. Только она об этом еще не знает, и ты должен пойти с нами. У нее есть зайцелопа. Она произнесла это так, будто речь шла о страшной болезни. Рассмеявшись, Уилл пообещал. Чили, прошептал Райан, когда они вернулись к нему в палату, — «ты говорила так, будто Кэрри сто лет». «Да», — засияла Челли, — «и когда он узнает, что она молодая и красивая, то начнет нервничать и стесняться, и она не будет его бояться». Похоже, Челли посвятила много времени размышлениям о своих ангельских обязанностях. «Что нам делать с Кэрри?» — задумался Райан. Однажды она загадала желание и затворилась от мира, но теперь хочет отменить свое желание и заказывает дверь. Должно быть, к тому времени, когда Джош выудил кольцо Кэрри из колодца, она преуспела в отмене желания только частично, поскольку Чили смогла уловить ее мысли. Дух колодца явно считал это желание невыполненным. Теперь Джош хочет сделать так, чтобы желание Кэрри каким-то ужасным образом осуществилось раз и навсегда. Как его остановить? Если они помогут Кэрри завести нового друга в лице Уилла, это поможет?» Райана выпустили из больницы в 4 часа дня, но родители сказали, что повезут его не домой. «Полиция продолжает фотографировать комнаты», — объяснила Энн, когда они собрали вещи. У Райана свело желудок. «А что, если полиция обыщет дом и выяснит, что следов взлома нет? Они решат, что он сошел с ума и сам все разгромил?» «Мама...» Райан поискал слова. «А ты говорила с полицейскими, да? И что ты им сказала?» «Что они видели?» «Да». Обычно ясный взгляд матери затуманился, она опустила голову. «Я сказала им, что видела, как кто-то швырял в тебя предметы из кухни». Она снова подняла глаза и улыбнулась спокойно и ровно. «Может, тебе придется поговорить с ними? Но ну, не беспокойся, все будет хорошо». «Мы сами с ними поговорим», — добавил отец. «Куперы сказали, что ты можешь побыть сегодня днем у них вместе с Челли. Как тебе эта мысль, Райан?» Увидев, что сын слегка побледнел, отец успокаивающе добавил, «Я думаю, после сегодняшнего утра в доме Куперов больше не будет кое-каких гостей». Значит, ссора между мамой и миссис Купер закончилась перемирием, и мисс Госсемер больше не вхожа в дом Куперов». Но не перспектива встречи с мисс Госсемер заставила Райна побледнеть. «Папа», — пробормотал он, улучив минутку наедине с отцом, «ты же будешь рядом с мамой, да?» Он умолк, не зная, как продолжить. Отец улыбнулся и откинул прядь волос с олба сына. «Мне придется», — прошептал он в ответ, — «ради полиции. Мама в таком расположении духа, что может отобрать у них расследование». Они оба бросили взгляд на маму, Который, нахмурив лоб, изучала медицинскую карту сына и допрашивала какую-то несчастную медсестру. Посмотрев лицо отца, Райан в первый раз заметил тень гордости, которая всегда таилась за шутками и напускным гневом. Челли Райна высадили у дома куперов. чели нервничала при мысли о том, что ее может ждать письмо от Джоша. Но от него не было ни слова, и через полчаса имело место совещание в пещере. По предложению Райана, святилище Джоша синее пластиковое ведро с надписями зеленым фломастером убрали в шкаф. Когда ведро осторожно накрыли одеялом и дверь шкафа заперли, оба почувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы обменяться несколькими фразами шепотом. «Ты уверена, что мы можем пользоваться телефоном?» – спросил Райан. «Думаю, да. Я должил у папы его мобильник, и Джош о нем не знает». Челли убрала волосы за ухо и начала набирать номер. «Это мистер Пансел? «Чили Купер, помните? Ваша подруга Дона проецировала мысли в мой разум». «Пауза». «О, нет! Я звоню не ей, я звоню вам. Вы моя единственная надежда». «Пауза», во время которой Чили с предвкушением заулыбалась. «Я звоню из-за моего друга, Райана. У него в доме все стало взрываться, и вещи стали падать на него, и его везли на скорой, и никто ему не верит, и говорят, что к ним в дом просто вломились воры. Мы-то знаем?» Нет. Не думаю, что это плохой фэн-шуй, мистер Пансел. Мне кажется, это та леди-художница. Она наслала на маму Райана проклятие Вуду. Видимо, они ликошетом ударили по нему. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вы можете поговорить с ней? А? Мы думаем, она понятия не имеет, что натворила, и... Да. Пожалуйста, вы можете позвонить... Пипетти Макинташ. Ее номер есть в справочнике? О, спасибо, мистер Пансел! «Я знала, что вы нам поможете!» Она нажала отбой и заулыбалась так, что брови ползли вверх под челку. Чтобы компенсировать дыру, оставленную Джошем, Челли проявляла себя с самых неожиданных сторон, и мистер Панцел согласился помочь. Он, конечно, тщеславен, но порой тщеславие побуждает людей к непредсказуемому великодушию. «А что мы будем делать с Мимом, Джейкобом, Карл Бора?» – спросил Райан. «Как отменим его желание?» Челли сморщила нос. «Не знаю. Не знаю, удастся ли нам. Мы же не можем восстановить ярмарку. А что касается зеленой колючей шкурки его желания? Предположим, статья твоего отца и правда ему помогла. Он начал получать роли в пьесах. И он прославится и будет счастлив. Я не могу это отменить и испортить ему жизнь. Не могу. я не хочу отбирать у того мальчика игрушечного робота». «Знаешь, ты права», — через секунду согласился Райан, — «Ладно, не будем их трогать. Думаю...» «Давай подождем. Телефонный звонок, статья о мотоциклах, приглашение на чай. Может, от этого не будет толку, но вдруг...» «Ой!» «Чили!» Подпрыгнула, вытерла колено и подбежала к окну. Райан заметил, что в том месте, где она стояла на коленях, от стены натекла лужица воды. «Оно закрыто!» — удивленно произнесла девочка. Не пойму, откуда взялась вода? Челли? Проследив за мокрыми пятнами, Райан понял, что вода натекла не из окна. След шел от стены, и около шкафа растекалась лужа. Послышалось влажное хлюпанье, как будто лошадь выдернула копыта из грязи, и из щели под дверью шкафа потекла зеленоватая вода. Донеслось странное эхо, как будто капли падали в глубокую пещеру. Друзья подпрыгнули. Казалось, всё вокруг утратило цвет, и Райан почувствовал, что у него щиплет костяшки пальцев. Он вернулся в мир ночных кошмаров, и на этот раз с ним была Челли. «Райан, надо подпереть дверь. Помоги мне придвинуть кровать». «Дверь она не удержит. Нам надо открыть шкаф и уничтожить святилище». «О, нет, нет!» Голос у Челли превратился в писк, когда дверь шкафа открылась сама собой. Оттуда хлынула грязная вода, выплеснув кеды и фрисби. Одеяло, накрывавшее ведро, сбилось в складки и съехало, свешало, капала вода, гулко ударяясь от дно шкафа и разнося странное эхо. «Хватай коробки, что угодно!» Одеяло соскользнуло с ведра, вода перелилась через край и вспенилась, словно закипев, но пара не было. Райан выхватил у Челли три коробки с играми и шлепнул их на ведро. Потом подхватил его и прижал к груди. «Открой дверь в спальню!» Чили распахнула дверь и побежала перед ним. Он шел следом, спотыкаясь и прижимая коробки подбородком, и чувствовал, как из ведра что-то рвется наружу. Пронзительный смех и звуки болтовни этажом выше, шум телевизора в гостиной и никто не заметил, как мимо них пробежали двое детей, пытаясь не дать духу колодца вырваться из ведра. Дверь ванной была открыта, и Райан ввалился внутрь, споткнувшись об унитаз и чуть не упав. Он сдвинул коробки, и вода потекла в унитаз под аккомпанемент высыпавшихся деталей, для игры в монополию. Когда ведро опустило, Райан отодвинулся, и Челли опустила крышку. Они вместе нажали кнопку слива, подождали, пока в бачке оревела, булькало и потом стихло. Когда из-под крышки донеслись знакомые звуки капающей воды, они снова нажали на слив, потом еще, еще, еще и еще. В конце концов все стихло, они подняли крышку и увидели чистую воду, в которой плавали несколько пластиковых домиков отелей из Монополии. «Мы сделали это», — пробормотал Райан.